письмо 290-е Владимиру Григорьевичу Черткову. 1910 год, июля 31-го, Ясная Поляна. Заявление подписал, примечание первое. «Все то, что вы делаете, хорошо, и я только чувствую благодарность к вам. Софья Андреевна очень спокойна, добра, и я боюсь всего того, что может нарушить это состояние, и потому до времени ничего не предпринимаю для возобновления свиданий с вами». Примечание второе. Будем ждать, и только бы самим мне не портить. Все будет, как должно быть, то есть хорошо. Уверен, что до свидания, Лев Толстой. Примечание. Первое. Речь идет об объяснительной записке к завещанию, составленной 31 июля 1910 года. Смотри письмо 331. Второе. Ради спокойствия в доме Толстой решил временно прекратить встречи с Чертковым. Конец примечаний.